24 июня 1985 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Я заглянул к тебе домой, и твоя тётя сказала, что ты уехала кататься на велосипеде. Редже сжимала руль велосипеда, выставленного как преграда между ней и Стюбером. Он был одет в синюю спортивную куртку из полиэстера, которая была слишком узкой в плечах и не застёгивалась на все пуговицы. Ретджи видела пистолет в кобуре, пристёгнутый к его левому бедру. Её уже нашли? спросила Ретджи. Мою маму. Стю покачал головой. Ещё нет. Ретджи кивнула, глядя на педалица ип своего велосипеда, на зубчатые шестерёнки и передний механизм переключения передач. Значит, вот что ты здесь делаешь? спросил Стю. Ищешь свою маму? Ретджи робко пожала плечами. Я хотела первой найти её, сказала она, наконец оторвавшись от цирцеи велосипеда и посмотрев ему в глаза. Мне казалось, что она хотела бы этого. Стюки внул и осмотрел её долгим, очень долгим взглядом. Если он приехал не для того, чтобы рассказать о её матери, то для того, чтобы арестовать её за убийство Сида. Рет ждала, думая о том, наденет ли Стюн на неё наручники. или позволит добровольно сесть в автомобиль. Она пыталась представить лицо Лорен, когда та включит новости и услышит: "Вчера ваша племянница со своими друзьями убила подростка". Она почти жалела Лорен, которой теперь придётся жить в одиночестве в большом каменном доме, где только призраки могут составлять ей компанию. "Реджи", наконец сказал Стил, Я знаю, что случилось вчера вечером на автостоянке перед баром Raybena. Ох. Только и сказала Реджи. Сегодня утром Чарли не выдержал и рассказал обо всём. Стю погладил усы и какое-то время смотрел на неё, словно размышляя, что делать дальше. Вы собираетесь арестовать меня? спросила Реджи. Он шумно выдохнув. Ну, нет, не собираюсь. Мы не должны были так оставлять его, сказала Ретджи, борясь с подступающими слезами. Он лежал там, совсем мёртвый. Это был несчастный случай, но мы не должны были убегать оттуда. Мне так жаль. Это я виновата, что поссорила их. Если бы я не сказала Чарли, он не умер, Ретжина, перебил Стью. Она подняла голову и вытерла глаза. В сердце встрепенулась надежда. Хотите сказать, с ним всё в порядке? Стьюс сурово посмотрел на неё. Его лицо в последнее время заметно постарело. Под глазами висели тёмные мешки. "Нет", сказал он. "Он получил тяжёлую травму головы. Врачи ничего не могут поделать". "Значит, он умрёт?" "Я так не думаю, но с большой вероятностью он больше не сможет ходить или говорить". Он никогда не будет прежним, Ретжи, ты это понимаешь? Ретжи часто задышала. Ей-то казалось, что она вот-вот взлетит, то на неё накатывала гнетущая тяжесть. Это хуже, чем смерть, пробормотала Ретжи. Стью не ответил. Некоторое время они молча глядели друг на друга. Она представила Сида на больничной койке, подключённого к капельнице и кислородному баллону с огромной белой повязкой на голове мы подобий челмы. Курильщик марихуаны, отправившийся в трансцендентальное путешествие, из которого никогда не вернётся. И в этом была виновата она, Реджи. Вот что я скажу. Стьюп понизил голос и наклонился к ней. Его дыхание участилось, от него пахло застарелым потом, кофе и сигаретами. Реджи была уверена, что он не спал всю ночь и, наверное, не менял вчерашнюю одежду. Никаких уголовных обвинений не будет. Полицейское расследование установит, что он находился на автостоянке один, когда споткнулся и неудачно упал. Но это же неправда. Копы не должны были так поступать. Они ведь хорошие парни. Считается, что они раскрывают правду, а не распространяют ложь. Стюкивнув, Разве недостаточно, что одна жизнь уже разрушена, спросил он. Но мы все были там, возразила Реджи. Если бы мы не бросили его, если бы сразу же помогли ему. Сью выставила ладонь в запретительном жесте. Что сделано, то сделано. Его голос был твёрдым и властным. Теперь вот что мне нужно от тебя. Слушай внимательно, Реджи, потому что это важно. Она бессильно кивнула. Я хочу, чтобы вы, ребята, держались подальше от Седа. И друг от друга. Но Чарли, никаких но. Мой сын будет жить обычной жизнью. Осень он собирается поступить на подготовительные курсы. Он будет лезть из кожи вон, чтобы получать хорошие оценки. Может быть, будет немного играть в футбол. Потом он поступит в хороший колледж. Я не позволю вот так испортить ему жизнь. Последние слова Стю произнёс с нажимом и расстановкой, как будто хотел, чтобы они чётко врезались в память. Лучше всего, если вы сейчас немного отдохнёте друг от друга, продолжал он. А с учётом того, что случилось с твоей матерью, думаю, тебе нужно некоторое время посидеть дома. Тётя Лорен нуждается в тебе. Она знает, что произошло с Сидом, "Вы ей рассказали?" Стёпа качал головой. "Повторяю, тут нечего рассказывать. Седний споткнулся и упал. Он был на автостоянке один. Он выпил несколько банок пива и покурил травки, потом он зацепился за выступ на мостовой, потерял равновесие и упал на спину. Несчастный случай может произойти с каждым из нас. Ты понимаешь?" Рядчик кивнул, но по правде говоря, Она ничего не понимала. Неужели можно вот так просто перекроить прошлое? Редджи подумала о лжи, которую она годами слышала от своей матери, и о том, с каким энтузиазмом была готова поверить этим выдумкам, хотя теперь правда казалась совершенно очевидной. Разве не следовало что-то заподозрить? Ведь мать ни разу не приглашала её на постановки своих пьес. И никогда не знакомила Реджи со своими эксцентричными друзьями из театра. Может быть, всё это сводилось к одному. Люди верят в то, во что они хотят поверить. И ты какое-то время не собираешься звонить Чарли или Тари, правильно? Никаких визитов и встреч. Никаких телефонных звонков. Хорошо, промямлила она. Вот и молодец, сказал Сью. Хочешь, подброшу тебя до дома? Всё нормально, я сама доеду. Она села на свой велосипед и тронулась с места. Реджи, позвал Стью. Она притормозила и оглянулась на него. Тела других жертв Нептуна были обнаружены ранним утром. Да, я знаю. Я хочу сказать, может быть, это добрый знак, что тело твоей матери до сих пор не нашли. Возможно, на этот раз всё будет по-другому. В тот момент Реджи возненавидела его. Это казалось самой жестокой вещью на свете. Выдумать надежду там, где никакой надежды не оставалось. Может быть, сказала Реджи и поехала домой.